Глава 11. Дея. Аудитория 401 находилась на четвертом этаже главного корпуса. Я стояла под дверью вот уже полчаса. Пришла за 15 минут до начала занятия. Но преподавателя не было. Я прошлась по этажу, думая, что ошиблась с аудиторией. Нет, не ошиблась. Номерок на двери говорил красноречивее некуда. Может, обо мне забыли? Или куратор Нейтан... Не предупредил преподавателя теории и практики энергетических взаимодействий о том, что у него будет новая студентка. Или планы поменялись. Я не знала, что и думать. Спустилась в кабинет Нейтана, но и его не было на месте. Скорее всего, умчался на лекцию. Я поднялась обратно к 401 Но там по-прежнему было пусто. Уйти? Остаться? Послышались торопливые шаги, и взмыленный куратор Нейтан налетел на меня. «Прошу прощения», — выпалил он на ходу, отпирая дверь кабинета и пропуская меня внутрь. «Дела задержали». «Так он сам будет вести у меня индивидуальные занятия». Почему-то стало страшно. Я сглотнула и бочком протиснулась к парте в первом ряду. «Даю вам две минуты подготовиться к занятию» заявил куратор, не глядя на меня. Сам он на миг замер, чтобы перевести дух, и встал за кафедру. А я разложила на парте тетради и ручки и окинула беглым взглядом кабинет, отмечая, как здесь светло и уютно. На окнах стояли горшки с цветами. Тонкие занавески казались сплетенными из паутинок. Парты и стулья очень удобные. Не то что в колледже «Ди «Да и не спите». «Прошу прощения, куратор Нейтан». Вздрогнула я и вытянулась по струнке. «Присаживайтесь и открывайте тетрадь». Нейтан смотрел на меня так, будто я уже что-то натворила. Захотелось спрятаться от этого пронзительного взгляда, но прятаться было некуда, если только под парту. И я пришла сюда не за этим, поэтому старательно вывела сегодняшнюю дату». Пишите тему вводной лекции. Природа энергетического баланса. Что такое баланс, Дэя? Я и записать-то не успела, но тихо ответила: Баланс это равновесие. Вам отказали голосовые связки? Нейтон наклонился чуть вперед. Говорите громче. Это равновесие! четко ответила я. Верно. В природе все взаимосвязано. Если есть плюс, то есть минус. Если есть свет, значит существует и тьма. Баланс это когда противоположные силы дополняют друг друга. Как ильтере и айтере, добавила я. Именно. Поморщился Нейт, и я прикусила язык. Может, он не слишком тарат своей силе, как и тет. Пишите. Первые исследования энергетического потенциала, которые люди называют магией, были начаты в V веке эпохи развития магом Терре Эвелоном Рэттом. Вы слышали об Эвелоне Реттидея? «Нет», — ответила я, чувствуя себя совершенно никчемной. «И почему рядом с Нейтом мне не по себе?» Он был выдающимся ученым и впервые задумался, почему силы Иль и Ай – связаны между собой. Он же и вывел первую теорию баланса. Ред считал, что первые Айтере и Ильтере появились в нашем мире за 500 лет до начала эпохи развития, в темные времена. Магия начала вырождаться, бушевали войны, и чтобы остановить бессмысленное кровопролитие, магию каким-то образом трансформировали. Появились те, кто мог созидать с помощью магии и их защитники. Как именно это стало возможно, Рэд не знал. Да и остальные ученые тоже. Они вывели несколько теорий, но я не назвал бы их жизнеспособными. Подробнее о теориях можете прочесть в книге «Теория энергии Джонатана Билля. Первый отсек библиотеки». А мы с вами вернемся к Рэтту. Я заслушалась настолько, что боялась пошевелиться. Нейтан рассказывал так, Будто знал лично и Рета, и его последователей, и тех, кто совершенствовал теорию магического равновесия, или же баланса энергий. А ведь кроме Ильтере и Айтере были другие маги. Да, более слабые, но ведь были. Правда, постепенно они вырождались. «Как вы считаете, почему?» — спрашивал Нейт. «Я не знаю», — ответила неуверенно, «но могу предположить...» что из-за перерасхода силы. Их собственный резерв перестал восполняться в полной мере, а резерв Ильтере восполняется за счет сил Айтере. Интересная версия и одна из самых жизнеспособных. Нейт даже едва заметно улыбнулся. Вы не безнадежны, Дэя. Но есть еще как минимум пять теорий, записывайте. Рука болела, голова трещала, но я чувствовала себя счастливой и когда зазвонил колокольчик в коридоре, возвещая, что урок окончен, не поверила своим ушам. Как? Лекция уже завершена? До следующего занятия прочтете с первого по пятый параграф. Составите краткий конспект. Командовал нейтон Увидимся на практикуме. Следующая пара у вас совместная с первокурсниками в аудитории 210. Это на втором этаже. Ступайте. Я поднялась со стула и поняла, что ноги не идут. И уходить не хочется, хотя мой странный куратор по-прежнему пугал. От него исходила такая энергия, холодная и в то же время сильная. Рядом с ним я чувствовала себя маленькой и беспомощной перед бушующим штормом. Собрала письменные принадлежности, а когда подняла голову, Нейтана и след простыл. У меня внутри все перемешалось это был какой то невероятный коктейль впечатлений вроде бы прошла всего одна пара оказалось что минимум неделя. я спустилась на второй этаж и робка вошла в аудиторию первого курса д «Да я услышала свое имя и увидела таисию и лонду они призывно махали мне руками. я улыбнулась и пошла к соседкам ты будешь учиться с нами спрашивала лонда «Да», — отвечала я. «Большая часть занятий у меня с первым курсом. И если через три месяца получится сдать экзамены, я смогу и дальше учиться с вами. И даже раньше получить Айтере». «Ух ты!» — восторженно заохали девочки. «Мы о таком еще не слышали. Надо постараться. Если хочешь, приходи за конспектами. Мы поделимся». «Обязательно приду», — ответила я, чувствуя, что внутри... Будто разжимаются тиски, которые сдавливали меня много лет. Неужели можно просто с кем-то поговорить? Поделиться новостями, не опасаясь нарваться на насмешки? Мне до сих пор не верилось в это. Я понимала, что колледж Эолайт не рай. Особенно после слов куратора о телесных наказаниях. Но здесь во мне хотя бы видели равную. А ты теперь будешь заниматься с нашим куратором? Или тебе назначили своего?» Как раз спрашивала Таисия. «Эти три месяца моим куратором будет сам господин Нейтон, ответила я. «Ничего себе!» Воскликнули девочки в один голос. «Тебе повезло!» Повезло ли? Я еще сама не поняла. Но, наверное, все-таки да. «Он у нас читает лекции», добавила Лонда. «Очень интересно. И к нему всегда можно подойти, что-то уточнить. Другие преподаватели бывают высокомерными». Будто оказывает нам величайшую услугу. Сама увидишь. Вообще твой куратор хороший человек. Несмотря на то, что Айтере. Несмотря на то, что Айтере. Сама фраза кольнула и вспомнился тэд Разве тип силы делает кого-то плохим? Или куратор Нейтан отличается от других профессоров? Девочки ведь сами сказали, что он намного лучше других. Я вспомнила маму, которая говорила... Абай Байтере с восторгом, как о чем то чудесном. Она не упоминала, что Ильтере — это верховный тип магии, который дает людям власть. Нет. Тогда почему все так изменилось? Или же было всегда? Просто мама относилась к Айтере иначе. Мои размышления прервал профессор, вошедший в аудиторию. Высокий, худощавый, светловолосый. «Профессор Дик Эоливаль шепнула лонда и уставилась на профессора влюбленными глазами у него восемь мейтерре округлила глаза таисия восемьейтере вот тебе и мера профессор поздоровался с нами написал на доске мелом тему лекции и начал рассказ я записывала но не ощущала такого восторга как всего час назад на индивидуальном занятии с нейтоном тем не менее тема тоже была интересна она касалась «Трансформации энергии». Я не совсем понимала, о чем речь, но старательно выводила буквы, решив, что вечером загляну к соседкам за конспектом. «Преобразование энергии — это и есть основа взаимодействия Ильтере и Айтере», говорил профессор Эолеваль. «Ильтере поглощают избыточную энергию своих Айтере. Айтере за счет отдачи Ильтере способны трансформироваться». Как вы знаете, есть два вида трансформации. одушевленная и неодушевленная. «Как это?» – шёпотом спросила у Линды, но та сделала большие глаза. «А, у нас новенькая», – улыбнулся профессор. И как только услышал. «У вас есть вопросы, юная госпожа?» «Я хотела уточнить по поводу одушевлённой и неодушевлённой трансформации», – смущенно пробормотала в ответ. «Мы в колледже...» не проходили эту тему не стесняйтесь остальные студенты знают а для вас поясню из за энергетической избыточности айтерре способны принимать две ипостаси неодушевленное чаще всего представлено оружием сознание при этом не сохраняется альтере будто спит но ильтере может использовать его энергию в полном объеме Второй вариант – одушевленная трансформация, при которой Айтере сохраняют рассудок, обращаясь в живое существо. Это может быть животное, птица, насекомое. Очень много вариантов. И сила животного зависит от мощи самого Айтере. Справедливости ради и животное, и предмет единичны. То есть моя Айтере не станет сегодня львицей, а завтра с трекозой это понятно да спасибо ошеломленно ответила я нам никто не говорил о подобном как живой человек может превратиться в оружие я представить себе не могла интересно в кого обращается куратор нейтон что интересно тут у нас спросила лонда после пары пока я пыталась хоть как то переварить услышанное да очень ответила искренне Я будто попала в другой мир. Жаль, мир жестокий, вздохнула Таисия. Будь очень осторожна, Дэ. Думай, что говоришь и кому говоришь. Особенно, когда у тебя появится Айтере. Здесь все друг на друга доносят и даже получают за это поощрение. Молчи! Лонда округлила глаза. Ну, да и надо предупредить. И еще, если что-то видишь, не вмешивайся. Что, например? Драку, потасовку или просто что-то странное. Третьи курсники с Айтере живут на верхнем этаже, но они часто сюда забредают. Здесь больше мест, где можно скрыться от кураторов. Ильтере, вошедшие в силу, любят задирать новичков». Я кивнула. «Значит, действительно не все так радужно. Но как бы сложно тут ни было, колледж — это шанс, который нельзя упустить. Ни за что на свете». И я буду осторожной, тем более у меня, кажется, появились друзья. Занятия пролетели как один миг. Мы с девочками пообедали, и я уже входила в свою комнату, когда меня окликнула госпожа Киткин. «Да я вот ты где! Тебя желает немедленно видеть госпожа Эолайт!» Я вздрогнула, поправила платье и поспешила за провожатой. «Госпожа Эолайт? Что-то случилось?» Она решила, что зря приняла меня в колледж. Почему-то стало страшно. Но меня не повели в центральный корпус. Вместо этого мы спустились на первый этаж. Оказалось, здесь находятся вполне себе жилые комнаты. Госпожа Эолайт сидела в большой светлой гостиной. Здесь было очень уютно. Но мое внимание привлекла не изысканная мебель, а музыкальный инструмент. Красавец-рояль. Вот бы коснуться клавиш. «Добрый вечер, госпожа Эолайт». Я сделала реверанс. Хайди выглядела так изысканно, что легкая зависть кольнула сердце. «У меня так выглядеть никогда не получится». На ней было серебристое платье и беспривычных объемных юбок. Наоборот, оно будто струилось, подчеркивая фигуру. В ушах посверкивали крупными гранями алмазы. А шею украшал... Овальный кулон. Так, наверное, должна выглядеть идеальная женщина. «Добрый вечер, Дея». Хайди ласково улыбнулась. «Я хотела спросить, как прошел твой первый учебный день?» «Замечательно», — радостно ответила я. «Столько всего интересного!» «Хорошо, что тебе здесь нравится. Старайся, и твои старания будут вознаграждены». «Кто стал твоим куратором?» «Господин Нейтон. Хайди кивнула, будто соглашаясь. В вопросе был какой-то подвох. «У вас было занятие сегодня?» Продолжала она. «Да, вводная лекция», — отвечала честно. «Я почерпнула много знаний». «Вот и умница. Теперь мы часто будем видеться. Если вдруг кто-то тебя обидит или тебе покажется, что кто-то плохо относится, скажи мне, и я приму меры». «Что вы, госпожа Эолайт, все замечательно», — поторопилась ответить я. Почему-то показалось, будто владелица колледжа хочет услышать совсем другое. «Вот только что именно?» Подозревает, что куратор Нейтон не занимается колледжем в ее отсутствие «Ступай, Дея. Успехов», — мягко сказала она, и я поспешила прочь из комнаты. Сердце билось быстро-быстро, будто я долго бежала и теперь задыхалась от быстрого бега. А на самом деле всего-то поднялась по лестнице. Я так и не поняла, чего добивалась Хайди Эолайт. В ее колледже царил образцовый порядок. Студенты получали знания. Чтобы хоть немного отвлечься, заглянула к лонди и Таисии за конспектами. Мы поболтали пару минут, когда я услышала шум в коридоре. «Интересно, что там происходит?» Лонда тут же вскочила со стула. «Сядь и не вмешивайся!» Осадила ее Таисия. «А тебе разве не хочется узнать? Идем же!» «Нет». Но Лонду было уже не остановить. Я побежала следом за ней. Мы вылетели в коридор. Странно. Здесь было пусто. Я перевела взгляд на пол. Весь коридор покрывали... Грязно-серые клочки. Что это такое? Наклонилась и подцепила клочок пальцами. Похоже на наполнитель. Догадка пронзила, как молния. Я кинулась к своей двери, распахнула ее настежь. Голова моего игрушечного котенка лежала на столе, а тельце, похоже, добрые студентки разрезали и разбросали по коридору.